Глава восьмая Начало августа 1256 года Молча стою на коленях, уткнувшись носом в дорогой бухарский ковер и жду разрешения поднять голову. Всё, как и три года назад, за исключением того, что вместо Батея на ханских подушках сидит по мальчонка, а рядом с ним его царственная регенша Баракчин-Хатун. Мой караван прибыл в сарай уже месяц назад, но в ханском дворце сделали вид, что не заметили этого, не изъявив ни малейшего желания меня принять». В его коридорах словно бы затаился страх и неуверенность в предчувствии надвигающихся перемен. Для меня это не стало неожиданностью. Примерно на такой приём я и рассчитывал. Вся эта нервозная неопределённость играла нам на руку. Взятки брались легко. И за малую можно было получить практически любое решение. Так за прошедший месяц мы распродали почти весь товар, и, надо сказать, предчувствие беды тоже работало в плюс. Столичные жители сметали с прилавков всё, что можно было купить, словно бы предчувствуя скорую смуту. Пока я ждал новостей в золотом сарае, Астрата спустился с отрядом кораблей в дельту Волги и начал строительство крепости на месте посёлка Аля. Оттуда уже Карл Рудигер повёл флот из трёх шкун к берегам Азербайджана. Все эти наши манёвры прошли почти незаметно для ханского двора, озабоченного только известиями из Каракарума. Весть о том, что Сартак скоропостижно скончался на пути домой, достигла Золотого Сарая два дня назад и произвела эффект разорвавшейся бомбы. Город замер в ожидании новой войны за власть, но, к счастью, подоспел дикт великого хана Мунке и разрядил взрывоопасную ситуацию. Своим аддиктом великий хан объявил наследником Ивану Мулуса Джучи единственного сына Сартака Олакчи, а по малолетству его назначил при нем регентом первую вдову Батыя Баракчин-Хатун. После этого активная жизнь в столице словно бы возродилась вновь. И ханский дворец проснулся, Баракчин взяла власть в свои руки, и в жизни золотого сарая начало просматриваться некое подобие порядка, Заработали государственные службы. Посыпались разнообразные ханские указы. В общем, новая власть пыталась всячески показать народу свою кипучую деятельность. Именно этому я обязан сегодняшним пышным приемом моей скромной персоны. Столь внезапно вспыхнувший интерес показал мне, что все заинтересованные лица помнят о моем прогнозе, и они еще раз убедились в его безошибочности. Единственное, что пока ещё мне было не ясно, это что хочет получить от меня Баракчин Хатун? Рассчитывает ли она услышать ещё одно завуалированное предсказание или решила показать, что умеет ценить хороший совет? Я не знаю, но думаю, что у внезапно вспыхнувшей ханской милости скорее всего более прозаические корни. Ей попросту нужны деньги». Баракчин — умная женщина и понимает, что борьба за власть ещё далеко не закончена, а без денег эту схватку можно заранее считать проигранной. Для того, чтобы перетянуть высокородных наёнов и родовую знать на свою сторону, необходимо умаслить их титулами, землёй и подарками. Ничего из этого Сартак ей не оставил. Он умел только тратить, и после его короткого правления Баракчи унаследовал лишь долги и пустую казну. А вот Беркея подготовился к переломному моменту гораздо лучше. Этот паук всегда умел ждать и копить. И сейчас его купышка полна как никогда. Секунда ожидания длятся недолго. И я успеваю вспомнить, как едва переступив порог шатра, я из-под валь окинул взглядом ханскую семейку. Беркея на правах старшего и скромной родни сидел слева от наследника. Сама Регенша справа, а рядом с ней ее новый муж Тукан. Вот такой он странноватый облик монгольского мира. Не могу удержаться от иронии. Муж умер, а вдова через полгода уже замужем за его сыном. И тут дело вовсе не в большой и страстной любви, а в традициях, выработанных жесткими принципами кочевого выживания. Женщины в одиночку не способны выжить в дикой степи, и потому их, как и имущество покойного, разбирают его братья и сыновья. Желание женщины никто не спрашивает, и всё происходит до чудовищности бесчувственно и прозаично. Это вполне понятно и удивительно, что здесь совсем другое. По монгольским законам, несмотря на, казалось бы, бесправное рабское положение, В роковые моменты истории монголы доверяют именно женщине. На период безвластия после смерти одного и до нового правителя вся власть в стране остаётся в руках именно женщины, вдовы почившего хана. Их имена вошли в историю. Это и Дарагане, на четыре года захватившая престол империи, и Агул Гаймыш, три года просидевшая на троне, и вот теперь Баракчин Хатун. Я знаю, что в реальной истории она продержалась чуть больше года. Сама ли она отравила лагчи, или это сделали люди Беркея, неизвестно. Но она точно захотела этим воспользоваться и посадить на трон Золотой Орды своего новорожденного сына от Тукана. Монгольская знать в этом желании ее не поддержала. И она, понимая, что в живых ее не оставят, хотела бежать за помощью к Хулагу в Иран. Но увы! Берке ее опередил, и Баракчин была схвачена и казнена. По моему мнению, причина этой жестокости кроется в той лютой ненависти, что Беркей испытывал к вдове брата. Ведь он сам хотел жениться на ней и, по сути, стать регентом при малолетнем улакчи. Но Баракчин отказала ему и, выбрав более молодого тукана, показала всем, что собирается править сама. Такого не прощают, а уж люди, подобные Берке, тем более. Стоя сейчас на коленях, я думал, что вариант реальной истории мне не подходит. Куда выгоднее для меня смотрится на троне Баракчин. Во всяком случае, эта женщина достаточно умна и не настолько мелочна и злопамятна, как Берке. К тому же, на неё у меня есть мощный рычаг влияния в лице Эргиль, ставший для Ханши и лекарем, и наперсницей, и близкой подругой. Чтобы этот статус-кво не менялся, необходимо выполнение одного наиважнейшего условия, чтобы маленький Волокчин не умер, а продолжал жить и сидеть на троне. И вот тут я бессилен. Приставить к нему охрану я не могу. А если бы даже и мог, кто сказал, что его отравили? А может, он сам помер от какой-нибудь болезни? Мало ли, тут крутится всякой заразы. Всё это я продумал за те полтора месяца, что плыл сюда по Волге. Продумал и понял, не надо ставить на сохранение жизни у Лакчи. да надо постараться провернуть все задуманное за тот срок, что он сидит на троне. То есть у меня в запасе всего лишь год, чтобы столкнуть Золотую Орду в Великий Поход на Запад». Мягкий грудной голос Баракчин прерывает затянувшуюся паузу. «Поднимись, консул Твери, я позволяю тебе говорить». Встаю и в соответствии с протоколом заряжаю длинное и помпезное приветствие юному Вану, Регенше и всем присутствующим в шатре высокородным Найонам. Затем прошу позволения внести подарки, и пока торговоды и охраны складывают в центре шатра немалую горку из самых разнообразных вещей, осматриваюсь уже более тщательно. Кроме царственной троицы на возвышении в центре шатра Вижу еще сидящих вдоль стен представителей высшей монгольской знати. Все они сейчас с интересом рассматривают подарки, а я для себя отмечаю присутствие Бурундая и Турслана Хаши. То, что Бурундая не уехал кочевать в степь, а остался в сарае дожидаться меня, уже дорогого стоит. А вкупе с тем, что Турслан тоже поднялся до высот ханского шатра, так и вообще настраивает меня на позитивный лад. Если удастся заручиться поддержкой этих двоих, мысленно усмехаясь про себя, то мой план просто обречен на успех. Несмотря на вольности в мыслях, я предельно сосредоточен и слежу за всем, что происходит в шатре. Мысленно отмечаю то, с каким вниманием присутствующие оценивают каждую внесенную вещь, как издали пересчитывают рулоны дорогого сукна, предметы в серебряных и фарфоровых сервизах, ларцы с золотыми монетами и украшениями. Последним, вызвав всеобщий завистливый вздох, внесли большое зеркало в позолоченной раме. Большое, конечно, по меркам нынешнего времени. Зеркальный прямоугольник 20 на 40 сантиметров — это пока предел моих технологий. Но здесь, в золотом сарае... Он по-прежнему стоит безумных денег и является олицетворением роскоши и богатства. Телохранители ставят зеркало рядом с общей кучей, и я почтительно склоняюсь в сторону трона, мол, прими от своего подданного эти скромные дары, великий хан. Мальчика все эти взрослые вещи ничуть не заинтересовали, и со скучающим видом он откровенно зевнул. За него ответила и всемогущая регенша. «Мы довольны тобой, консул Твери» и принимаем дары твои». Её губы изогнулись в капризной улыбке. «Есть ли у тебя какие-то просьбы к нам?» Я, естественно, заверяю малолетнего хана и его приёмную бабулю, что всем доволен и никаких просьб у меня нет и быть не может. На этом Баракчин посчитала, что официальная часть церемонии закончена, и жестом показала мне, что я свободен. Склонившись в благодарном поклоне, пячусь к выходу, думая при этом, что самая неприятная часть визита в Орду, слава богу, закончилась. В большом шатре Турслана Хаши душно и жарко. Начало августа на Нижней Волге еще то испытание. А в таком скопище людей и животных, как Золотой Сара, и Подавна, Одуряющая жара и несметные полчища мух днём с темнотой сменяются всепроникающей влажностью и рядами мошки и комаров. Я даже затрудняюсь сказать, какой из этих двух зол хуже. Мух полно и в шатре Турслана, но у монгол не принято обращать на них внимание. Поэтому я тоже терплю и отгоняю только наиболее назойливых лезущих прямо в глаза. Напротив меня сидит сам грозный хозяин шатра, Турслан Хаши, а чуть правее еще один гость всего войлочного уюта — легендарный воитель Бурундай. Оба монгола молча и неспешно прикладываются к пиалам с кумысом, будто все здесь собрались только ради этого. С того момента, как мы обменялись приветствиями и расселись на дорогом иранском ковре, прошло уже минут двадцать. Но с тех пор я не услышал ничего, кроме прихлебывания и чмоканья губ. Начинать разговор опять-таки по монгольской традиции должен хозяин дома, поэтому я терпеливо жду. В этой гнетущей тишине вспоминаю, как сразу после приёма в ханском шатре ко мне подошёл фарс Аль-Харизми и по-восточному витиевата, поздоровавшись, предложил на днях поохотиться. Приглашение я, конечно же, с благодарностью принял, понимая, что сам харизмеец не то что не охотник, но даже оружие никогда в руках не держал. «Он делает это не от своего имени», — с усмешкой решил я тогда, потому как его хозяин параноидально осторожен и заранее подстраховывается на всякий случай. Вечером того же дня я получил указание места встречи, и на следующее утро в сопровождении Прохора и Соболя я проскакал верст 10 на юг, пока мы не добрались до кочевья Турслана на северном берегу реки Ахтуба. И вот после всего этого я сижу в душном шатре и жду, когда же сиятельные монголы соизволят начать разговор. «Ладно», — раздраженно ворчу про себя. «Думаете, одни вы знаете, как играть в эту игру? Я вас удивлю, но мы тоже, знаете ли, умеем глубокомысленно помолчать». С важным видом подношу пиалу к рту и делаю вид, что в жизни не пил ничего вкуснее. Так мы сидим еще минут пять, пока Турслан, наконец, не изрекает. «Баракчин, Хатун, милостиво приняла тебя, Фризин!» Он улыбнулся одними глазами. «Мы давно не видели ее в таком хорошем настроении!» Принимая избранную подачу и задаю напрашивающийся вопрос. «Я очень рад, что смог порадовать достойнейшую Баракчин». «Но мне интересно, что же печалит светлейшую регеншу?» «Страх!» — отвечает мне Турслан на полном серьезе и без всякого намека на иронию. «Баракчин боится за себя и своего еще нерожденного ребенка». стра не тут», — хмыкаю про себя. «Ведь только-только вышла замуж за тукана, я уже беременна». Служу, вновь выражая удивление. Кого может бояться всемогущая ханша, ведь одно ее слово может поднять сотни тысяч всадников?» В ответ на эти слова, получая укоризненные взгляды обоих монголов, мол, «не переигрывай», Татарслан продолжает свою мысль. «Страх вредит великим свершениям. Для любого большого начинания нужен хан, чей голос зажег бы в сердцах сыновей степи стремления к подвигам» а ребёнок в руках, боящийся собственной тени женщины, мало годится для этой роли». Скрытый из-за высокопарности изложения смысл мне понятен. Бурундай предложил Баракчин-Хатун объявить великий поход, но та не решилась, справедливо опасаясь, что далеко не все в Орде воспримут это известие с радостью. и «Иберкея непременно этим воспользуется». Прошлый поход на Запад был не слишком успешным, и вместо богатой добычи в кочевья привезли слишком много мёртвых батыров. Новая неудача непременно пошатнёт её, и без того неустойчивую власть. Не говоря уж о том, что Берке может просто воспользоваться отсутствием её сторонников в Золотом Сарае и банально отстранить её от власти силовым путём. Это непредвиденное обстоятельство меня озадачило. В моем плане само участие Бурундая уже гарантировало начало похода. А тут такая заметня. Кто бы мог подумать, что ум и осторожность бракчин сыграют против меня? Быстро прикидываю, что можно сделать в этих условиях. И самое главное, что сказать сейчас этим двум добрым мужам, что с интересом наблюдают за моей реакцией? Для них это еще одна своеобразная проверка моей изобретательности и удачливости. Выставляя мне новую задачу, они словно бы каждый раз проверяют, действительно ли этот парень так хорош, как о нем говорят. Посмотрим, как он вывернется из этой ситуации. В моей голове крутится одна мысль, но пока я не уверен в ней на сто процентов. Показывать сомнения своим собеседникам было бы чертовски глупо, и я излучаю абсолютную уверенность. Как справедливо заметил благороднейший Турслан Хаши, мой приезд благотворно сказался на состоянии Баракчин-Хатун. Возможно, она чисто из-за своеобразности женского мышления не понимает всех выгод большого похода. И надо просто убедительно рассказать о них. Прерывая меня, впервые подал голос Бурундай. — Ты хочешь сказать? — тут он криво усмехнулся что она просто глупая баба, хоть и разряжена в шелка и золото. «Нет, ни в коем случае», — я отрицательно покачал головой. «Скорее наоборот, она слишком умна и осторожна, а иногда это приводит к нерешительности». Встретив жесткий взгляд старого воина, говорю, глядя прямо ему в глаза. «Устройте мне неофициальную встречу с Баракчин-Хатун с глазу на глаз, и думаю, я смогу убедить ее изменить свое решение». Ловлю на лицах моих собеседников тень сомнения и трактую её, как опасение оставлять меня один на один с Регеншей. Мало ли, что он там может ей наплести. «Не доверяете, стало быть», — иронично хмыкаю про себя. «Напрасно, но это ваше право». Оценив всё это в одно мгновение, тут же добавляю. «Встречу с глазу на глаз, или хотя бы в узком кругу». Обвожу их обоих взглядом показывая, насколько узким должен быть этот круг. Турслан Хаши переглянулся с Брундаем, и тот, одобрительно кивнув, вновь повернулся ко мне. «Непонятен ты мне, Фрезин! Ты не рожден править, а власть тебе, как говорят, дает собравшаяся на площади чернь». Тут его лоб прорезали мрачные морщины. «Чингисхан не уважал такую власть» и заповедовал относиться с подозрением к государствам, где нет одного человека, ответственного за всё. Мы помним и чтим заветы Чингиза. И всё же вот разговариваем с тобой». Тут он остановился, но по его неподвижному лицу мне не понять, к чему он клонит. С невозмутимым видом жду продолжения, и Бурундай всё же заканчивает свою мысль. «Мы говорим с тобой» потому что ты доказал как верность своему слову, так и достойную война твердость. Есть только одно на За тобой стоит всего лишь один город из множества в твоей стране. В русском лусе есть великие князья, истинные владетели вашей земли. Почему я не вижу их здесь, рядом с тобой? Они не хотят участвовать в великом походе? Или, может, они ждут момента, чтобы ударить из-под тишка нам в спину?» Мысленно похвалив себя за предусмотрительность, достаю свернутый пергамент и молча протягиваю его Бурундаю. «Что это?» Старый монгол нахмурил брови, и тогда я поясняю. «Это ответ на твои вопросы, непобедимый Бурундай!» Не разворачивая, тот раздраженно передал свиток Туслану Хаши, и я понял, что Бурундай попросту не умеет читать а я сплоховал, ткнув заслуженного ветерана носом в сей факт. Быстро я реабилитируюсь, и раньше, чем Турслан успевает прочесть, даю свое пояснение. В этой грамоте великий князь Владимирский Андрей Ярославич и великий князь Киевский Александр Ярославич просят разрешения присоединиться к великому походу Золотой Орды на западные страны. Они ней хотели бы... Обрывая бурунда, сжег меня взглядом. Если хотели о чём-то спросить, то должны были сами прибыть в сарай, а не тебя посылать. Всё так, великий Бурундай?» Не отводя глаз, встречая его жёсткий взгляд. «Я полностью с тобой согласен, но ответь мне только на один вопрос. Почему мы с вами встречаемся не в золотом сарае? Не в городском доме Турслана Хаши, а за десять верст в каком-то далёком кочевье?» Ещё больше нахмурившись, Бурундай ничего не ответил а я удовлетворенно добавляю. «Вот по этой же причине великие князья и доверили мне представлять их перед вами, иначе пришлось бы посвящать посторонних в наши с вами дела. Представьте, что кто-нибудь из Ярославичей заикнулся бы о западном походе на официальном приёме, вот бы Берке удивился». Бросив на меня недовольный взгляд, старый воин вновь повернулся к Турслану, а тот лишь пожал плечами, мол... «Я тебе говорил, у этого парня на всё есть свой ответ». Посидев ещё пару секунд в глубокой задумчивости, Бурундаев вскинул на меня свои узкие, как бойницы, глаза. «Ладно, будет тебе личная встреча с Баракчин-Хатун». Его губы скривила язвительная усмешка. «Посмотрим, так ли уж ты хорош, как уверяет меня Турслан».